Он опирается на прикроватный столик и встает. Какое странное ощущение. Стоишь, а никто тебя не поддерживает. Теперь нужно переступить. Двинуть вперед ногу. Но какую? Любую. Это значение не имеет. Так говорил целитель. Но Реми все же раздумывает. И уже не смеет двигаться дальше. Он весь напряжен, скован. Еще немного, и он закачается, рухнет на пол и разобьет лицо. Его прошибает пот, из груди вырывается стон. Но почему, почему все хотят заставить его ходить? Он шарит у себя за спиной, стараясь нащупать шнурок звонка и яростно изо всех сил дергает. Колокольчик зякает и, должно быть, поднимается трезвонно весь первый этаж. Сейчас придет Раймонда и поможет снова улечься, принесет завтрак, а после умоет и причешет ее. Раймонда! Райми кричит, точно проснувшись от ночного кошмара, еще не опомнившись от страха. Внезапно его охватывает гнев. Никто его больше не любит. «Его презирают, потому что он немощный коллега, его никто!» Рыми делает шаг вперед. Шагнул, шагнул. Он отрывает руку от прикроватного столика и стоит, совсем один, держит равновесие и не падает. Ноги слегка дрожат, в коленях ужасная слабость, но Рыми стоит, затем подтягивает другую ногу. И снова ступает. «Ни о чем не думайте, идите, не задумывайтесь, как и что, так кажется», — говорил целитель. Рыми постепенно отходит все дальше и дальше от кровати. Гнев исчез, страх тоже. Рыми направляется к окну, как же оно далеко. Но стопы уже гибко пружинят, и он твердо и уверенно стоит на паркетном полу, — Свободен. Он больше ни от кого не зависит, и уже не нужно никого просить. — Прямо как дитя малое, — говорил Раймонд, — открыть окно, подать книгу или сигарету. Он ходит сам. Я хожу. — Хожу, — говорит Руми, проходя мимо зеркального шкафа. Он улыбается своему отражению. — Отбрасывает назад светлую челку, закрывающую левый глаз. У Рэми узкое, как у девушки, лицо, большой выпуклый лоб и огромные глаза, до того усталые, что кажется, будто они подкрашены. Как интересно ходить. Рэми словно разом вырос, и теперь он вровень с верхней полкой этажерки, на которую Рэймон ставит книги. Реми останавливается. Он и не подозревал, что окажется таким высоким и таким худым. Пижама болтается точно на вешалке, будто под ней нет никакого тела. «Папа в восемнадцать лет был, наверное, раза в четыре толще», — думает Реми. «А уж дядя Робер». Впрочем, дядя Робер и на человек, ты мало похож, настоящий дикарь, то кричит, то бронится, то хохочет, то ворчит. Можно себе представить его лицо, когда он узнает, что племянника вылечил какой-то шарлатан, гипнотизер, который сначала крестится, а затем дует на больного и делает пассы руками. Ведь у дяди своя религия, наука. Рыми продвигается еще на несколько шагов, но нужно перевести дух, восстановить силы. Он хватается за колную раму и немного наклоняется вперед, давая отдых ногам. Нынче утром все по-другому, все будто сияет. Обнаженные платаны на проспекте Моцарта четко вырисовываются на фоне неба. Во дворе гоняются друг за другом воробьи, то купаются в пыли то вдруг разом, шумной стайкой, вспархивают на крышу оранжереи. «Оранжерея!» — Жемей считает по пальцам. «Вот уже девять лет, как он там не был. Врач, настоящий медик, которого пригласил дядя, посчитал, что тяжелый, влажный воздух этого помещения вреден для больного. Просто ему чем-то не нравилось оранжерея» как, впрочем, и дядя. Возможно, даже что именно дядя подал ему эту мысль, ведь оранжерею, такую необычную, тропические растения, лианы, фонтанчики, скамейки, затерявшиеся среди причудливой листвы, построили так, как хотела мама. Рамищок крепче опирается на рам, Пчелка покачивается перед полузакрытыми глазами. Он пытается представить себе мать, но может вспомнить лишь смутный силуэт, затерявшийся где-то среди теней прошлого. Все, что было до того несчастного случая, мало-помалу стирается из памяти. И все же Реми припоминает, что мама каждый день водила его в оранжерею. Да, на ней было белое платье с корсажем и кружевным воротником. Платье так стоит перед глазами но каково же лицо над этим воротником Рами изо всех сил старается вспомнить отчетно он знает что мать была блондинка с таким же как у него выпуклым лбом ему видится хрупкая изящная молодая женщина но это лишь призрак созданный фантазией бесплотный и безжизненный как давно все это было к тому же теперь прошлое уже ничего не значит Воспоминания хороши для тех, кто обречен на неподвижность, кто прикован к постели или инвалидной коляске, а ведь его коляска должно быть стоит сейчас где-нибудь в гараже. Реми воспринимал ее без ненависти. Когда он, зябко съежившись под пледом, катил в ней по улице, люди оборачивались, смотрели ему вслед, и Реми ловил на себя полные сочувствия и взгляды. Раймонда всегда старалась толкать коляску вперед как можно мягче, и у нее это прекрасно получалось. то и в самом деле с прошлым теперь покончено? И больше не придется жалеть о том времени, когда Рэмия оборачивается, оглядывает комнату. Шнурок колокольчик у изголовья кровати. На кресле разложен костюм, его еще с вечера приготовила Клементина. — Ходить самому лучше, — решает Руми и направляется к креслу. Все сомнения исчезли, как исчезла неподвижность коленей и стоп. Руми надевает брюки с безукоризненной складкой и долго смотрится в зеркало. Будут ли на него по-прежнему обращать внимание? Догадается ли кто-нибудь, что он не такой, как все? Ах, какой отличный костюм! Интересно, кто его выбирал? Может, Раймонда? Выходит, она признала, что он уже не ребенок, что он стал мужчиной, взрослым и полноправным человеком. Залившись легким румянцем, Реми быстро одевается, повязывает галстук в полоску, надевает прочные ботинки на кучуку и подошвы. Он хочет скорее выйти на улицу. Идти, как всякий прохожий, разглядывать женщин. И автомобиль, он свободен. На сей раз лицо его краснеет по-настоящему. Свободен, свободен. И он не потерпит, чтобы с ним обращались как с немощным. Рядом с креслом Клементина оставила трость с резиновым наконечником внизу. И Реми вдруг хочется схватить эту трость и швырнуть во двор. В карман пиджака он кладет под сигар, зажигалку и бумажник. Да, надо бы и денег себе попросить. Рами удивляется. Как же он мог так долго оставаться просто вещью, неодушевленным предметом, который передвигают с места на место? Он открывает дверь, пересекает лестничную площадку и останавливается у верхней ступени. У него слегка кружится голова. Он боится спускаться. Получится ли Сгибать колени и идти вниз, а если он потеряет равновесие? Реми закрывает глаза и на какое-то мгновение жалеет, что ушел из своей комнаты, где руки сами собой могли найти опору, надо было взять трость. Все равно. Он просто жалкий мальчишка, слабый и беспомощный. В сердце его гулко стучит. Да чем они там внизу все заняты? Неужели никто не поможет? Где же отец? Почему его нет рядом? Нет ничего проще, чем просунуть голову при открытую дверь, спросить у своего прикованного к постели сына все в порядке, малыш, тебе ничего не нужно, и вздохнуть тихо, задворяя дверь. А если вернуться в свою комнату и сделать вид, что ходить никак не получается? Но нет, так будет не по совести. Рами прекрасно знает, что должен в одиночку пройти через это испытание. Ведь его специально оставили одного. Теперь пора проявить решимость и волю настоящего мужчины. Стиснув зубы, Рами берется за перила и пробует спуститься на одну ступеньку. Пустота влечет вперед. И красная ковровая дорожка, наклонно каскадом сбегающая вниз до самого холла, притягивает его. Вторая ступенька. Третья. По сути, ничего страшного. Страх рождается и живет только в мыслях. Рами сам его выдумал, пощекотать себе нервы, попугать самого себя. Целителю надо было бы подержать руки над головой Руми, долбом и висками, чтобы... Исчезли все эти мучительные страхи. Еще немного. Вот так. Реми, приосанившись, идет в столовую, не испытывая ни малейших неприятных ощущений.